Глава 79. Нина постепенно приходила в себя. Она не знала, долго ли пробыла без сознания. Она попыталась сесть, но невыносимая боль не дала ей приподняться. Где-то вдалеке рокотал вертолёт. Она ощущала под собой холод каменного пола, голова кружилась. "Нина!" окликнула её Софи. "Нина! Она спит", сказала Мия. "Я не сплю". Голка отозвалась Нина, заплетающимся языком. — Не сплю. Просто мне больно, и я не могу пошевелиться. Папа однажды повредил спину, ему пришлось лежать на деревяшке на полу в гостиной, — сообщил Эмия. — Только на самом деле это была не деревяшка, да? А доска от старого дедушкиного буфета. Он специально ее принес для папы, — объяснила София. Нина улыбнулась. и сглотнула кровь. Мой папа тоже как-то раз повредил спину, он лежал на гладильной доске. «А как же мама твоя гладила?» спросила одна из девочек, и Нина, несмотря на боль, рассмеялась. Она не стояла, а лежала на полу с подоткнутыми ногами. Нина на мгновение представила лежащего на полу отца, И мама, которая пыталась подсунуть подушку ему под голову, покоившуюся на плетёной из проволоки подставки для утюга. Картина была такая ясная и живая. Запах гостинной, мать на коленях у главы отца. Он стонет, просит принести ещё подушки. Отец посмотрел на неё, улыбнулся. И она поняла, что снова погружается в мир грёз. Очнувшись, Нина внезапно ощутила прилив энергии. Она лежала на полу пещеры, повернув голову, Нина увидела, что находится в двух метрах от входа в пещеру. Можно попытаться выползти наружу и помахать одному из вертолетов. Но как преодолеть крутую склон, усеянную валунами? Повернув голову в другую сторону, она не увидела рюкзака Макса со всеми инструментами и веревками. Он прихватил с собой черный чемоданчик, в котором лежали спички, фонарь, ножницы и кусачки. В пещере остался только рюкзак с походной плиткой и свернутыми спальниками. Если Макс вернется, как ей быть? Что она может? Разве что бросить в него пару банок консервированных бобов? Эта мысль вызвала у нее смех, прозвучавший, как отвратительные булькани. — Ты смеешься? — спросил тоненький голосок Софи. — Да, — ответила Нина. Она поменяла положение и усилием воля заставила себя сесть. Пещерный мрак начал поглощать ее, из глаз посыпались искры, но она сумела продышаться, пощупала грудь. Где же сердце? Раз так, она должна быть уже мертва. Нина старалась не думать о том, что она потеряла много крови, крови, что вылилось из ее груди. Насколько она могла судить, у нее было странное чувство, ощущение некой переполненности. И это наталкивало на мысли, что она исходит кровью внутри. А вот из ноги кровь по-прежнему хлистала. Чем бы её перевязать? Если бы удалось дотянуться до нижнего края штанины и туго закатать джинсы выше колена, возможно, кровотечение остановилось бы. Она наклонилась и почувствовала, как всё ещё хлюпающие внутренности опалило огнём. Пальцы коснулись нижнего края штанины, и она поняла, что не сможет их завернуть. Джинсы слишком плотно облегали ногу. Если бы штанины были чуть шире, Она, наверное, сумела бы их поднять. «Жаль, что на мне не к Лёше», — подумала Нина. Впрочем, в моём гардеробе их никогда и не было. И вдруг она замерла. Вспомнила. Сигнальные ракеты. В боковой карман рюкзака с плиткой и спальниками они положили сигнальные ракеты. «Только бы, только бы», — молилась она, — «он их не забрал. Макс унёс всё, что я могла бы использовать для освобождения девочек. Даже аптечку забрал всё, кроме моего рюкзака, в который мы положили спальники, карты и в боковой карман сигнальные ракеты с красным световым эффектом. Вдохновлённый, он поползла к рюкзаку. "Нина, что с тобой?" пропищал тоненький голосок. "Софи", определила Анна. "Всё хорошо, Софи. Сидите тихо, я вытащу нас отсюда". Сказала Анна, преодолевая адскую боль, Нина доползла по неровному каменному полу до рюкзака, очёпала его водя дониме по карманам. Есть. Ракеты лежали во внешнем кармане, она ощущала под руками их контуры. Нина расстегнула карман и вытащила две длинные сигнальные ракеты с красным световым эффектом. Изначально они планировали по получении денег Оставить девочек на Посташе и по телефону сообщить Маршу их точное местонахождение. Сами они намеревались дойти до городка на краю Посташи, близ Плимута, взять там такси и поехать в порт, находившийся на удалении нескольких миль. И там Макс должен был выпустить ракету. Он договорился с одним парнем, с которым познакомился ещё в колонии для несовершеннолетних преступников, чтобы тот подобрал их на своём судне. За 25 тысяч фунтов он должен был переправить их в Европу. Привалившись к рюкзаку, Нина стала анализировать ситуацию. Нелепая затея. Их все ищут. Даже если Макс умеет получить деньги, их шансы... Его шансы перебраться за границу безнадежно малы. Он стрелял в меня. Стрелял и думает, что убил. С чего бы ему сюда возвращаться? Или все же он должен вернуться? Я не знаю. Держав в руке обе сигнальные ракеты, Нина отвинтила в выхо основании колпачки, из цилиндров выпали хвостики шнуров. Она думала доползти до того места у водопада, откуда и будет видно небо, дождаться, когда вертолет подлетит ближе, и выпустить в воздух ракету. А потом её осенила идея получше.